Потрогал один из блестящих стержней длиной в метр и толщиной в палец. Взвесил в руке. Килограммов пять. Явно не из металлов, но в качестве дубинки сгодится. Заметил на торце стержня выбитые буквы «МК». Под ними в ряд цифры. Двадцать три, один. Пожал плечами. Кто знает, что за штука. Еще раз огляделся.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 Оказалось, что между стеной и полом есть щель, в которую он мог просунуть взятый стержень. Иван осторожно просунул его в щель, нажал и тут же отскочил.